Глава 1. Самые тяжелый случаи никотиновой зависимости, с которыми я когда-либо сталкивался. Возможно, мне следует начать с подтверждения своей компетентности. Нет, я не врач и не психиатр, но в интересующей нас области знаний могу считать себя профессионалом. 33 года своей жизни я прожил как заядлый курильщик. В последние годы перед тем, как бросить курить, я выкуривал никак не меньше 60 сигарет в день, а в особо трудные дни – до сотни. За свою жизнь я предпринял массу попыток бросить курить. Однажды я даже не курил 6 месяцев, но продолжал лезть на стену, все еще держался поближе к тем, кто курит, пытаясь поймать запах табака, все еще предпочитал путешествовать в вагонах для курящих. С точки зрения здоровья, для большинства курильщиков проблема состоит в следующем. Брошу ли я курить до того, как это случится со мной? Я уже достиг той стадии, когда стал уверен, что курение убивает меня. Я испытывал постоянную головную боль, сопровождающуюся бесконечным кашлем. Я чувствовал непрерывную пульсацию в вене, проходящей вертикально в центре лба, и искренне верил, что в любой момент в моей голове могут лопнуть сосуды и я умру от кровоизлияния в мозг. Это беспокоило меня, но не останавливало. Я достиг той стадии, когда прекратил даже попытки бросить. Не потому, что получал такое уж наслаждение от курения. В течение некоторого периода времени большинство курильщиков страдают от иллюзии того, что получают удовольствие от случайной сигаретки, но я подобным заблуждением никогда не страдал. Я всегда терпеть не мог вкус и запах сигарет, но считал, что они помогают мне расслабиться. Они придавали мне мужество и уверенности в себе, и всегда, когда я пытался бросить курить, становился несчастен и не, и не мог вообразить жизнь полную удовольствий без сигарет. В конце концов жена отправила меня к гипнотерапевту. Должен признаться, что всегда скептически относился к гипнозу, ничего о нем в то время не знаю. Я представлял себе человека подобного Свенгали, это зловещий гипнотизер, герой романа Трильби Джорджа Демюрия, с проницательными глазами и раскачивающимся маятником. Я имел все те же обычные иллюзии о курении, которые есть у каждого курильщика, за исключением одной. Я точно знал, что я не безвольный человек. Я вполне контролировал все стороны своей жизни, однако сигареты властвовали надо мной. Я считал, что гипноз включает в себя насилие над волей. И хотя не препятствовал происходящему, как и большинству курильщиков, мне действительно хотелось бросить, но полагал, что никому не удастся одурачить меня и доказать, что потребности в курении у меня нет. Сеанс оказался пустой тратой времени. Гипнотерапевт пытался заставить меня поднять руки и проделать другие разнообразные вещи. Оказалось, что толком ничего не получается. Я не утратил сознание, не погрузился в транс. По крайней мере, не думал, что это произошло. И все же, я не только бросил курить после того сеанса гипноза, но и сделал вывод, что этот процесс, включая период отвыкания, приятен. Теперь, прежде чем вы сорветесь с места и побежите к гипнотерапевту, позвольте кое-что прояснить. Гипнотерапия – это средство связи. Получив неправильное послание, вы не бросите курить. Не хочу критиковать врача, к которому обратился за консультацией, поскольку, если бы не он, то я бы был бы уже мертв к настоящему моменту. Но все произошло бы прики, а не благодаря ему. Я также не хочу показаться нападающим на гипнотерапию. Напротив, я использую ее как часть проводимых мною консультаций. Гипнотерапия сила внушения, причем могущественная сила, которая может быть использована как во благо, так и во вред. Никогда не обращайтесь к гипнотерапевту, если он не был рекомендован вам кем-то, кого вы уважаете и кому верите. В течение тех ужасных лет, когда я был курильщиком, я считал, что моя жизнь зависит от сигарет. Я был готов скорее умереть, чем обойтись без них. Сегодня люди спрашивают меня, бывают ли у меня когда-нибудь странные сильные боли. Отвечаю, никогда, никогда, никогда. Скорее наоборот, у меня их больше нет, и я живу чудесной жизнью. Если бы я умер от курения, я бы, конечно, уже не жаловался. Я был очень счастлив, хотя самое удивительное, что случилось со мной в жизни – освобождение от этого кошмара, от рабской зависимости, вынуждающей меня идти по жизни, систематически разрушая свое тело и платя бешеные деньги за эту сомнительную привилегию. Позвольте мне с самого начала расставить все точки над «и». Я не мистическая фигура. Я не верю в колдунов и фей. У меня вполне скептический ум. Но то, что со мной случилось, я не могу толковать иначе, как волшебство. Я стал специально изучать все, что касается гипноза и курения. Казалось, ничто из просчитанного не может объяснить случившееся чудо. Почему на этот раз бросить было настолько легко, легко до да смешного, если раньше это сопровождалось неделями черной депрессии? На то, чтобы разобраться со всем этим, у меня ушло долгое время. В основном потому, что я подступил к делу неправильно. Я пытался выяснить, почему бросить курить было так легко в то время, как основная проблема заключалась в том, чтобы попытаться объяснить причину, по которой курильщикам тяжело бросить курить. Курильщики рассказывают об ужасных муках периода отвыкания, но оглядываясь назад и пытаясь вспомнить свои ужасные страдания, я убеждаюсь, что их не было. У меня не было физической боли, все происходило лишь в уме. В настоящее время я постоянно занят, помогая людям избавиться от этой вредной привычки, и мне это вполне удается. Я помог исцелиться уже тысячам курильщиков. Хочу сразу же подчеркнуть главное – неисправимых курильщиков не существует. До сих пор не встречал никого, кто бы так сильно пристрастился к курению, или скорее считал, что у него такая же сильная зависимость, как и я. Любой человек может не только бросить курить, но и убедиться, что это сделать легко. В основном нас заставляет курить страх. Страх, что жизнь без сигарет никогда не будет столь же приятной. И страх почувствовать себя лишенным чего-то необходимого. Когда вы бросите курить, у вас останется только один вопрос. Почему я курил так долго? А теперь позвольте мне сделать предупреждение. Легкий способ предполагает лишь две причины для возможной неудачи. Первая: Неспособность выполнить указания. Некоторых раздражает моя категоричность в отношении определенных рекомендаций. Например, я настоятельно прошу, чтобы вы не пытались сокращать количество выкуриваемых сигарет или использовать заменители, конфеты, жевательную резинку и тому подобное, особенно все, что содержит никотин. Я столь категоричен, потому что хорошо знаю свой предмет. Я не отрицаю, что есть много людей, сумевших бросить курить путем использования подобных уловок, но они бросили несмотря на них, а не благодаря им. Есть люди, которые могут заниматься любовью, стоя на кочке но это же не самый приятный способ для этого развлечения. Все, что я говорю вам, имеет одну цель – сделать отказ от курения легким и таким образом обеспечить успех. И вторая причина – это неспособность понять. Не принимайте все на веру. В вопросах, связанных с курением, подвергайте сомнению не только мои слова, но и свои собственные взгляды на то, чему научило вас общество. Например, тем из вас, кто считает курение просто привычкой, следует задать себе вопрос – Почему легко отказаться от других привычек, даже приятных, а от этой привычки, у которой отвратительный вкус, которая влетает нам в копеечку и, наконец, просто убивает нас, так трудно избавиться?